Глава сорок седьмая. Крис. Мне не верилось. Неужели это правда? Я не безразлична Максу. Это ведь не может быть игрой на публику. Невозможно сыграть такое. Не настолько талантливый актер получился из Макса. С каждым моментом я все больше расслаблялась, все чаще улыбалась и просто наслаждалась вечером. А затем появился Сергей, и я подумала, что сказке пришел конец. Все, лимит на счастье исчерпан. Макс удивил. Не бросился сломя голову спасать проект. Наоборот, как-то лениво поинтересовался делами и увел меня танцевать. Я не понимала происходящего, но мужчина, кажется, не волновался. Со стороны выглядело все так, словно он полностью контролирует ситуацию. Спустя полчаса я поняла, что ошиблась. Муж, как непривычно называть его так, не расставался с телефоном и то и дело выходил в комнату для подарков, чтобы в тишине переговорить с работниками. Он явно переживал, но все равно не прервал праздник. А ведь мог романтично сбежать со свадьбы. Никто бы не догадался об истинных причинах. «Прости», — в очередной раз извинился Макс, когда мобильный в его руках засветился. «Все хорошо, иди», — улыбнулась и проводила его взглядом. «Какой же он красивый!» Костюм подчеркивал фигуру Макса, а воспоминания подбрасывали откровенные картины обнаженного мужа. Мысли о брачной ночи не смущали, а вызывали предвкушение. Не могу поверить, что этот шикарный мужчина теперь мой. Весь. «Скучаешь?» Элька плюхнулась на стул рядом и посмотрела на меня. «Куда он вечно убегает?» Я махнула рукой, мол, «все это мелочь, не стоящая внимания». «Ты лучше расскажи мне, как у тебя дела с дровосеком!» Перевела разговор в более безопасное русло. «Он с тебя весь вечер глаза не сводит!» «Правда, что ли?» Элька сыграла удивление и хитро улыбнулась. «Правда, решила подразнить его?» «Смотри, Лёша не такой уж милаха, как кажется. Он еще тот бабник!» Элька засмеялась, И посмотрела на свидетеля. Лёша тут же перехватил её взгляд и послал воздушный поцелуй, жестом показывая, что безумно скучает без неё. Позёр, но ну, действительно милаха. Я покачала головой. Эль, ты голову на плечах держи, пожалуйста. Игры с Лёшей ни к чему хорошему не приведут. К тому же, ты ведь любишь Босса, так зачем тебе этот дамский угодник? Эх, Крис, ничего ты в мужиках не понимаешь. Да и поздно тебя уже учить. И незачем. Почему это? Обиделась я. Потому что все равно не используешь, да и поздно уже. Макс тебя никому не отдаст. Ты уже схватила свою жар-птицу за хвост, а я... Подруга тяжело вздохнула и с грустной улыбкой посмотрела в сторону дровосека. Мужчина стоял в компании пары и вел размеренную беседу, но Элю в поле зрения держал. «Мне кажется, он неравнодушен к тебе». «Нет, думаю, все бессмысленно». Эля изменилась в лице, но буквально на мгновение, а затем вновь заулыбалась и даже подмигнула мне. Лёше тоже, оказывается, экономисты нужны. Вот, думаю». «Эль», — начала я, — но девушка покачала головой, прося не развивать эту тему. «Я не стану прыгать в неизвестность, но и отказываться в моей ситуации глупо. Ладно, я не пропаду, Крис. И вообще, я к тебе подошла напомнить, что скоро вывезу торт, так что имей в виду». Эля быстро покинула меня, отправившись к дружку. Лёша тут же притянул ее к себе, обняв за талию и что-то прошептал на ухо. Подруга играючи приструнила парня, ударила по руке и сделала шаг в сторону, даже пальцем пригрозила, но с улыбкой. Скорее сильнее раздразнила Лешку, чем оттолкнула от себя. Боюсь, этот парень вполне может приударить за подругой всерьез. Эля его заинтересовала, раздразнила и Объявила охоту на себя. Все еще, думая о подруге, я шла в комнату для подарков, позвать Макса. Все-таки торт разрезают супруги вместе. Каблуки тонули в толстом ковре, и я почти бесшумно подошла к двери. Сердце сжалось от тревоги, плохое предчувствие заставило замедлить шаг и прислушаться. Макс был не один. Женский голос с обиженными нотками спросил «Ты серьезно? Ты бросил Аллу ради нее?» «Не могу поверить. Как за несколько недель этой удалось то, что я не могла год сделать?» Под конец фразы девушка чуть ли не кричала. Тем сильнее впечатлил меня ответ Макса, сказанный спокойно и тепло «Аня». Когда-нибудь ты встретишь своего мужчину и тоже изменишь свою жизнь, как и я. Ты же бабник, циник, который не верит в любовь, не привязывается к женщинам. Не понимаю. Я и сам пока не понимаю, но знаю абсолютно точно, между мной и тобой все закончилось. Прости. Мне абсолютно точно следует уйти, И не слушать дальше, но ноги словно приросли к полу. «Надо же!» — голос девушки звучал приглушенно. «Что ж, тогда сделаю вам свадебный подарок. Твой крот — Паша. Он работает на Гавросского. Лично слышала их беседу о твоем проекте. Меня твой друг, кстати, не узнал, а у меня хорошая память на лица» ты же знаешь ах да еще их радовало что ты не сработался с каким то кириллом они боялись вашего сотрудничества надеюсь помогла еще как ты даже не представляешь насколько я отмерла и смогла наконец то идти только пошла вперед а не вернулась в залу двери так была приоткрыта так что мое появление застала врасплох Макса. Мой муж счастливо улыбался и чуть ли не обнимал от радости любовницу. Если бы я не слышала их разговор, то могла бы подумать всякое нехорошее. Макс нахмурился и тут же шагнул мне навстречу. «Крис, мы просто разговаривали». Я кивнула, принимая его объяснение. Все еще оглушенное услышанным, Смогла лишь передать то, зачем, собственно, и искала мужа. «Скоро вынесут торт. Нам нужно вернуться в зал». Торт подождет. Макс быстро вытолкал за дверь бывшую любовницу и, плотно закрыв за ней дверь, серьезно посмотрел на меня. «Рыжуля, ты же не думаешь, что я сплю с кем-то, кроме тебя?»